Англичане озаботились таки строительством своего дредноута, но все шло к тому, что мы успеем достроить и передать покупателям все заказанные ими боевые корабли до его появления, потому что речи о том, что он будет, как в том прошлом, что я помнил, построен всего за год, в настоящий момент не шло. Во-первых, похоже, здесь анализ русско-японской войны слегка задержался, либо привел не к таким однозначным выводам, отчего конкурс на проект будущего дредноута был объявлен лишь в конце 1905 года. Во-вторых, сыграло роль то, что англо-бурская и русско-японская войны здесь шли параллельно, и анализ действий линейных сил русских и японцев, был во многом заслонен огромными финансовыми потерями от действий бурских вспомогательных крейсеров на британских коммуникациях. Адмиралтейству была поставлена задача срочно увеличить флот скоростных крейсеров охранителей британской торговли. И эта задача в глазах депутатов английского парламента была важнее, чем строительство бронированных монстров, оказавшихся бесполезными даже против страны, чей флот составлял всего лишь несколько вооруженных пароходов. Так что первый лорд Адмиралтейства Джон Арбетнот Фишер был здесь более стеснен в маневрах, чем в другом варианте истории. Ну и в-третьих, моя агентурная сеть в Лондоне подсуетилась, сообщив заинтересованным лицам, что ежели некий корабль будет построен быстрее, чем обычно строятся подобные корабли, то Адмиралтейство вполне может аннулировать заказы на уже строящиеся, объявив, что они вот так сразу и оптом устарели. Ну а дальше обо всем позаботились уже сами владельцы верфи. Заложенные во время русско-японской войны новые пороховые и оружейные заводы были достроены и успешно введены в действие. Хотя в прессе и развернулась дискуссия насчет того, насколько они нужны. Война, мол, кончилась, и длилась она недолго, так что и уже имеющихся заводов нам хватит, причем не только для наступившего мирного, но и для будущего военного времени тоже. Мол, как показала практика, с появлением нового, более эффективного оружия войны будут скоротечнее, поэтому уже имеющиеся заводы смогут создать запасы вооружения и боеприпасов для короткой и победоносной войны. А заложенные частично построенные заводы лучше продать по бросовым ценам, их же все равно перепрофилировать надо будет, и сэкономленные деньги пустить на поощрение наших героев-воинов. Но я продавил и окончание строительства, и увеличение заказа на боеприпасы и оружие, размахивая как флагом расходом боеприпасов. Использование пулеметов, для которых по действующим нормативам положено было иметь по пять тысяч патронов, ну, с потолка был взят норматив, привело к тому, что к окончанию войны почти все запасы патронов, которые военная промышленность сумела создать к ее началу, были выбраны. Средний расход патронов на один пулемет за время этой не очень долгой и не такой уж интенсивной войны превысил 15 тысяч. Средний. Некоторые экземпляры достигли расхода патронов в 50 тысяч на ствол. Точно так же обстояло дело и с расходом боеприпасов к винтовкам и артиллерийским орудием. Так что нормы боеприпасов придется увеличить в разы, а то и на порядок, чем я и воспользовался как аргументом. Да и вообще прошедшая война поставила множество вопросов и по тактике использования вооружения, и по боевым возможностям оружия, и по штатному расписанию подразделений, частей и соединений. Хотя новое вооружение было выше всяческих похвал. 87 миллиметровка показала себя отличным оружием. Даже ее шарапнельный снаряд изрядно повреждал глинобитные китайские фанзы, Частенько используемые японцами в качестве укрытий, в то время как японским орудием более мелкого калибра они были не по зубам. Что уж говорить о фугасных, которые составляли половину штатного боезапаса. Притом фугасные были приняты на вооружение не благодаря, а вопреки мнению передовой части артиллеристов, настаивавших на едином снаряде. Военное министерство пошло на компромисс с Министерством финансов, поскольку фугасный снаряд обходился чуть ли не в два раза дешевле Шрапнели. Но показал он себя очень неплохо, особенно при использовании против хорошо окопавшегося противника. Еще лучше показали себя 107-миллиметровые гаубицы. Именно они и послужили тем главным аргументом, который окончательно подвиг окопавшуюся японскую армию, поддаться на предложение русских и начать отходить с занимаемых позиций в сторону продуктовых складов. Гаубичный снаряд весил 18 килограммов, то есть был в два раза тяжелее пушечного, имел куда больший запас взрывчатого вещества и заметно более крутую траекторию. При достаточной плотности огня окоп или траншея были от него не слишком хорошей защитой, в чем японцы быстро убедились. И это послужило главным стимулом начать принимать предложения русских. Так что, хотя в войне успели поучаствовать всего три батареи гаубиц, концепции «один калибр, один снаряд» был нанесен ощутимый удар. Во всяком случае, в русской армии что создало неплохие предпосылки для проталкивания на вооружение армии второго дуплекса более мощного калибра, но не сразу. Пока еще надо было пройти этап анализа итогов войны и выработки на их основе предложений по модернизации и переоснащению армии флота. Да и, если честно, не до того мне было. В настоящий момент я был сильно занят совершенно другими делами. Разговор с Николаем прошел ожидаемо плохо. Я страдал, хлебал в воду, отворачивался, стараясь отвести метровый выхлоп от племянника его жены, все время пялившейся на меня воловьями глазками, в которых стояли этакие трогательные слезы. Регулярно кивал и мямлил что-то вроде «Спасибо, я понимаю, я благодарен вам за то, что вы пришли разделить со мною мою боль». Но на самом деле мечтал только о том, чтобы император и его супруга Поскорее убрались от меня подальше, и я мог бы принять таблетку аспирина, из которого, как известно, в основном и состоит такой популярный антипохмелин, как алкозельцер, запить его лимонным соком, а затем отшлифовать все добрым литром рассола. Но племянник, а особенно его супруга, все никак не хотели уходить. Вообще-то в этом варианте брак у Николая сложился, на мой взгляд, более счастливо, чем в том, что сохранился только в моей памяти. Хотя, конечно, без того накала страсти, что был с Алекс. Генрета Мария, в православии ставшая Марией Филипповной, теской своей свекрови, оказалась куда менее амбициозной, чем Алекс, и гораздо более умной. Так что ее влияние на супруга никогда не выставлялось на показ, а это, несомненно, немало способствовало популярности Николая, воспринимая его во всеми как самостоятельная фигура, а не как марионетка собственной жены. Вот только с детьми у него по-прежнему не складывалось. У Николая и Марии уже подрастали четыре дочери, но сын пока не получался. Впрочем, сейчас Мария была беременна в шестой раз. Одна беременность закончилась выкидышем, и медицинские светила в голос утверждали, что непременно будет мальчик. На чем они основывались, неизвестно УЗИ здесь пока не изобрели Наконец, выпроводив гостей, я быстренько провел реабилитационные мероприятия Закончившиеся до кучи получасовым пребыванием в парной И, приведя себя в порядок, вернулся к делам, из которых выпал на сутки с лишним Сразу после окончания войны я начал активно вкладываться в Дальний Восток, Забайкалье и Якутию Первыми же пароходами я вывез из Трансвалья всю геологическую службу компании, так что полноценная экспедиция на Колыму ушла весной 1905 года. К моему глубокому удивлению о том, что на Колыме имеется золотишко, здесь уже отлично знали, и даже были попытки организовать его промышленную добычу, но они окончились ничем. Во многом из-за того, что слухи о золоте в Сибири не были чем-то таким уж из ряда вон выходящим, в Сибири много где золотишко-то имеется, так что подумаешь, еще на одной речке нашли. А сколько его там-то? Одному мужику на лето работы? Да золотишко мало добыть-то, его еще вывести надобно. А там, сам знаешь, закон тайга, прокурор медведь. Людишки, что по тайге за золотишком бродят, стрелять без предупреждения приучены. И жаловаться там некому, а Колыма-то она далеко... Вот так и сгинули две экспедиции, снаряженные купцами, для оценки возможности промышленной разработки колымского золота. Ну да, со мной такой номер пройти не мог по определению. Во-первых, я точно знал, что на Колыме есть запасы золота, пригодные для промышленной разработки. И во-вторых, те ресурсы, которые я мог выделить, а главное выделил для освоения колымского золота, были просто несопоставимы с теми, что выделялись на это ранее. Так, две выдвинувшиеся на Колыму геологические экспедиции одной охраны имели четыре сотни штыков и сабель. Впрочем, на охрану возлагались не только охранные функции. Я официально оформил в горном ведомстве лицензию на организацию добычи полезных ископаемых на территории почти в миллион десятин. Большинство же артелек, промышлявших добычей золота не только на Колыме, но и вообще в Сибири, никаких лицензий не имели. Вообще! Так что с момента получения мной официального документа, те артели, что промышляли на переданных мне землях, становились преступниками, и перед охранной экспедицией была поставлена задача поиска и отлова одиночных старателей и старательских артелей на моей территории, после чего перед ними ставился выбор. Либо они начинают работать на меня, что означало предоставление моим людям всей имеющейся у них информации, сдачу золота именно мне, ну и так далее. Либо их просто вышвырнут. На самом деле положение этих людей отнюдь не ухудшилось, а как бы даже и улучшилось, ибо цены в моих приемных пунктах выставлялись ничуть не меньше, чем те, по которым они сдавали золото ранее. А вот закупки в моих лавках они могли делать на 10% дешевле, чем в остальных, конечно, если расплачивались не деньгами, а купонами, которые можно было получить в моих же золотоприемных пунктах вместо рублей. Поначалу желающих получать за золото никому непонятные купоны было крайне мало, но затем народ распробовал, ассортимент в моих лавках был широкий, уже через два года рублями старатели брали не более половины суммы, вторую предпочитая получать в купонах. В результате не менее половины уплаченной за золото суммы возвращалась мне через торговлю, поскольку отоваривать купоны можно было только в моих лавках. Да и из второй половины немалая часть опять же попадала ко мне, так как в двух городках колымских золотых приисков, возникших позже на месте базовых лагерей обеих экспедиций, все было устроено так же, как в Трансваале, то есть все торговцы и содержатели трактиров работали только с разрешения СБ и уплачивали процент от выручки. Кроме того, две геологические экспедиции были отправлены на среднее течение Вилюя для поиска кимберлитовых трубок. И основной причиной тому было отнюдь не мое желание заработать на драгоценностях. Нет, алмазы мне нужны были по совершенно другой причине. Мое станкоинструментальное производство вышло на такой уровень, что мы начали производить алмазный инструмент. А поскольку никаких российских алмазов до сих пор и речи не было, нам пришлось закупать камни за границей. В связи с англобурской войной и временным прекращением добычи алмазов в Кимберли, цены на них взлетели до небес, но, в принципе, мне это пошло на пользу. В Кимберли наступающие войска буров захватили несколько пудов необработанных алмазов, и Грауль сумел по-братски разделить их с бурским правительством. Все самые крупные и дорогие камни, которые было легко опознать, ушли буром, а мы забрали себе остальные по стоимости, едва составившие десятую часть, зато по объему девять десятых. Так что года на три-четыре дефицитным сырьем мой станкоинструментальный завод был обеспечен. Кстати, вследствие подорожания алмазов, цены на подобный инструмент тоже взлетели, и мы могли выбирать рыночную стратегию, либо снять сливки прибыли, либо забрать себе рынок, выставив очень привлекательные цены. Ну и, естественно, я избрал рынок. Я в любых ситуациях придерживался стратегии создания избыточных мощностей и развития экспортного потенциала. Да я и не сомневался, что к тому моменту, когда закончатся те алмазы, которую мы сперли в Кимберли, у нас уже появятся свои собственные. Кроме вышеперечисленных, я снарядил еще пару экспедиций. Одну к истокам реки Сырьяга, где в мое время стоял известный город Воркута, а вторую на реке Мульдай, где располагалось быстренское месторождение полиметаллических руд, содержавшее железо, медь, серебро и золото. А еще начались изыскательские работы для строительства металлургического завода в Уссурийске, которому предстояло работать на угле Сучанского месторождения из Сахалина и на железной руде Манчжурии. Медиаплавильный завод планировалось строить где-нибудь между Читой и Быстринским месторождением или прямо на Оном. Кстати, медиаплавильный завод должен был строить не я, а Тесла, который закончил с плотиной и вывел наконец свои алюминиевые заводы на полную мощность, так что Россия обещала стать с 1906 года мировым лидером в производстве алюминия, не просто обогнав вторую в списке страну, а сразу сделавшись производителем двух третий всего алюминия в мире. И теперь Тесла решил вернуться к электричеству, к которому испытывал неодолимую тягу, для чего я и подыскивал себе новую площадку. Впрочем, кроме меня сюда, на Дальний Восток, потянулась толпа предпринимателей. Настеж распахнутые ворота в Китай и Корею привлекали многих. Похоже, мои намерения насчет того, чтобы не строить в Маньчжурии и Корее высокотехнологичных предприятий, вскоре пойдут псу под хвост. Впрочем, я собирался надавить на Николая и добиться, чтобы все инвестиции, кроме как в сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру, лесозаготовки и горно-рудную промышленность, на территории Маньчжурии и Кореи обложили стопроцентным налогом, то есть вкинул рубль в дело, изволь столько же внести в казну. А чтобы корейцы и китайцы не сильно возмущались, отдадим эти деньги им. Вряд ли денег будет так уж много, но она порадоваться дополнительному доходу хватит. А вот на территории севернее Амура и восточнее Уссури, наоборот, предоставим льготы. Но совершенной уверенности в том, что мне удастся это сделать, я не имел. Ведь-то точно на дыбы встанет. Однако поборемся, поборемся. Короче, заниматься перевооружением и реформированием армии времени у меня совершенно не было. Я пустил все военные дела на самотек. Ну, пока. Года три-четыре у нас есть. Вот и попытаемся хотя бы запустить новый промышленный рывок. Теперь уже на восточной окраине империи. А там посмотрим. Следующие несколько дней мы занимались прикидками, что нам может понадобиться в САС. Я почти пришел в себя, но все равно любое упоминание Эшли заставляло меня стискивать зубы и сжимать кулаки. На продвижение дел это, слава богу, влиять перестало. Так что спустя полторы недели из Санкт-Петербурга, Баку, Варшавы, Герсингфоркса начали уезжать за границу люди, одиночки и под видом семейных пар а то и путешествующих компаний. Кто сразу в Нью-Йорк, а кто сначала в Лондон, Гавр, Штеттен, Кадис и уж потом в Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию. Ехали те, кто заставит всех имеющих отношение к смерти Эшли заплатить по счетам.